До конкурса оставалось еще шесть недель. Клэр по-прежнему приходила к миссу Харри домой дважды в неделю. Иногда миссу хара просто давала ей тему эссе, а сама готовила еду для матери или наводила порядок на кухне. Затем она просматривала работу, не скупясь на похвалу и замечания, обсуждая спорные моменты и полемизируя. Клэр ни разу не показала, что она написала плохое эссе, однако она поняла, как написать сочинение, достойное наивысших похвал. Ей следовало относиться к предстоящему конкурсу как к пробе на роль. Это был ее единственный шанс. Другого не представиться. Клэр писала эссе на тему «Сельская жизнь в сравнении с городской», которая несколько лет назад упоминалась среди тем конкурса на стипендию, когда мисс Охара в волнении встрепенулась. Клэр подняла глаза и увидела, что учительница читает письмо. Старая миссис Охара тоже вскинула голову, ожидая вместе с Клэр объяснений. «Это Эмер», — воскликнула Анжела. «Они с Кевином устали от суеты вокруг свадьбы. Знаете, что они собираются сделать? Они хотят пожениться в Риме и уже обо всем договорились. Венчание состоится в пределе собора Святого Петра в светлый понедельник. У Кевина есть друг, священник. Он учится в аспирантуре». Анжела зачитала отрывок из письма. Он сказал, что проблем нет. Мы выслали документы и поженимся в святом городе. Теперь нам никто не помешает. Даже ужасные кузены Кевина лишились дара речи, потому что осуждать нас все равно, что критиковать папу римского. Ехать в Рим слишком дорого и далеко, поэтому родня останется дома. Я надену на свадьбу то, что нравится мне, а не сестрам, и мы сможем совершить свадебное путешествие по Италии, не понимая, почему мы не подумали об этом раньше». От удовольствия Анжела обхватила себя руками за плечи. «Разве это не великолепно?» — спросила она у старушки и девочки, которые потрясенно на нее смотрели. «Ведь ты не сможешь поехать?» — заметила мать. «Почему?» «Я собиралась в Дублин, а вместо этого поеду в Рим». Анжела откинулась на спинку кресла и улыбнулась, глядя в потолок. «Теперь я не сомневаюсь, что чудеса случаются». Эмер... Не верила собственным ушам. «И ты будешь подружкой невесты?» «Почему бы и нет?» «Римляне видели, как львы поедают христиан. Наверное, престарелых подружек невесты они также видели». Анжела позвонила подруге из отеля Дилана. Миссис Конуэ пришлось бы устанавливать прослушку, чтобы быть в курсе. «Мы отлично проведем время. Ты же останешься с нами на несколько дней. Тебе не придется спешить домой сразу после свадьбы?» Нет. Я возьму свои лучшие ночные рубашки и халат с рюшами и заберусь к вам с Кевином в постель. Это будет здорово. Анжела, это самая лучшая новость. Подумать только, ты готова проделать весь этот путь до Рима. Ты замечательная подруга. Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Когда я соберусь замуж, то устрою венчание в Иерусалиме. Тогда и проверим, на что готова ты. Эмма рассмеялась. Не думаю, что у тебя много шансов закрутить роман с Шафером, но кто знает? Кто знает? Итальянская музыка и вино настраивают на романтический лад. Анжела, это чудесно. Я снова чувствую себя юной девушкой. Говоря по правде, я тоже. Скоро все узнали, что она едет в Рим. Дик Дилан, который бросил пить и поэтому ходил злой, как собака, пригласил ее в отель и показал множество рекламных проспектов. По словам Дика, из-за обилия паломников выгоднее всего было отправиться в Рим, приобретя тур системы «Все включено». Ей забронируют место в гостинице, и с ней рядом всегда кто-то будет. Анжела была благодарна Дику за отдельный совет. Она боялась, что самолет обойдется слишком дорого. И, разумеется, Дик Дилан был прав. Оказалось, что все гости Эмер едут в Рим по этой же схеме. Дик Дилан сказал, что бывал в Риме, и бросил монету в фонтан, чтобы снова вернуться туда, но так и не вернулся. Он мрачно покачал головой. Анжела заявила, что ничто не мешает поехать в любое время. Дик возразил, что она его не понимает. Теперь, когда он бросил пить, нет смысла куда-либо ехать. Быть в Италии и не выпить вина? А граппа? О, боже, граппа — изумительный напиток. Он прям таки обжигал глотку. Нет, ехать в Рим и пить молоко — бессмысленно. Они перешли к менее душераздирающим темам. Анжела порадовалась, что Джози в следующем году поступает в финансовый колледж. В последнее время она явно делает успехи. Дик Дилан согласился. Джози была когда-то откровенной и жалкой тупицей, но взялась за ум. Это хорошо для нее. Она не останется в стороне, когда ее ловкие братья и сестры приберут отель к рукам. Ей не придется прозябать без должности и статуса, просаживая печень, как это случилось с Диком. «Но теперь с тобой все в порядке, Дик», — нетерпеливо заспорила Анжела. «Почему ты не можешь вернуть себе свою долю, взять ситуацию под контроль, побороться за свои права? Или чего бы ты хотел?» «Наверное, я сам не знаю, чего бы я хотел. В этом-то и проблема», — помрачнел Дик Дилан. «Поезжай со мной в Рим», — предложила Анжела. «Я мог бы, но компаньон из меня неважный. Мы не смогли бы пойти туда, где подают выпивку», — ответил Дик восприняв приглашение всерьез. «Тогда оставайся дома, а я пришлю тебе открытку с твоим фонтаном». Дэвид Пауэр пришел в ярость, узнав, что Анжела едет в Рим. «Я хотел предложить вам оплату еще раз пройтись вместе по курсу истории. Ваша версия событий звучит более разумно, как будто все эти деятели были нормальными людьми. Они в большинстве своем нормальными не были, так что, похоже, я ошибаюсь». Дэвид испытывал сильную тревогу за себя и свое будущее. «Все будет в порядке, Дэвид. Ты очень умный и много работал. После стольких лет усердной учебы — это всего лишь нервы. У тебя впереди еще несколько недель, чтобы разобраться с тем, в чем ты не уверен. Посмотри на Клэро Брайан. Ее действительно стоит пожалеть. У нее один единственный шанс получить достойное образование. Твой отец — очень добрый человек, он обещал отвезти ее на конкурс на будущей неделе. Если Клэр не получит стипендию, на образование придется поставить крест, а ведь она безумно хочет учиться. «Держу пари, она в бешенстве от того, что вы уезжаете в Рим, когда вы ей так нужны», — не сдавался Дэвид. Ему даже в голову не приходило, что у мисс Охары могут быть иные интересы, помимо преподавания. «Как ни странно, Клэр очень рада за меня. Но, как известно, женщины более отзывчивы и великодушны, чем мужчины». Дэвид улыбнулся, к нему вернулось хорошее настроение. Надеюсь, она получит стипендию. Я тоже очень на это надеюсь. Помню, как 17 лет тому назад, наверное, в тот самый год, когда ты родился, я тоже поехала в город, чтобы участвовать в конкурсе, и понятия не имела, сколько фермерских дочерей составит мне конкуренцию. Недостаточно было оказаться самой умной в Каслбэе, на конкурс съехались девочки со всего графства. «Наверное, когда вы получили стипендию, это было здорово?» «Не совсем. Мой отец напился и вел себя грубо. Не из-за стипендии. По крайней мере, сначала он на стипендии не вспоминал. А потом расстроился и заявил, что дочь Динни Охары живет на чужие подачки». «Нет, тот день был не из приятных», — рассказала Анжела и оживилась. «Зато потом все было здорово». «Как поживает Джеймс Нолан?» Тоскует по Фионе Дойл. Поясни он в этом виноват. А его сестра тоже тоскует. Она справилась со своим горем. Женщины более непостоянны, чем мужчины. Анжела проигнорировала колкость и спросила. «Кэролэйн снова переключилась на тебя?» Она попыталась, но я присек все попытки, сославшись на экзамены. Загордился собой Дэвид. Меня непросто прибрать к рукам. «Хорошо, что мы с тобой не ровесники». Ты бы разбил мое сердце в дребезги. «Вы помолитесь за меня в Риме, мисс Охара?» «Конечно, Клэр. В соборе Святого Петра, в пасхальное воскресенье и на венчании в понедельник. А во вторник, в день конкурса, я пойду куда-нибудь на месу и тоже помолюсь за тебя». «Это должно сработать». Клэр прикидывал что-то в уме. «Ни за кого не будут столько молиться». «Но все же жалко, что вы уезжаете». «Будь я рядом...» «Тебе могло быть только хуже. Ты бы слишком волновалась. Наверное, в такое время лучше быть одному». Клэр засомневалась. «Мне не с кем поговорить». «Почему же? Доктор Пауэр заедет за тобой на машине. А еще Джози. Ей до смерти захочется все разузнать. И твои родители? Непременно расскажи им. Тебе может показаться, что они не проявляют интереса, но это не так». Анжела пыталась припомнить побольше людей, с которыми Клэр могла бы поговорить. Задача была не из легких. Клэр стоило держаться подальше от монастыря. Атушка ему кулата ввергла бы девочку в отчаяние нотациями о том, как она должна была ответить и что сказать. «И ты всегда можешь поговорить с Дэвидом Пауэром». «Я бы не стала, мисс Ухара. Он немного заносчив». «Нет, это не так. Его мать — да, но Дэвид — нет, вовсе нет». Хотя поступай, как знаешь. Подожди, пока я не вернусь. Я приеду в субботу поздно вечером. Слишком поздно для тебя. Оставь у меня дома записку и приходи после утренней мессы. Мы позавтракаем, и ты подробно расскажешь мне, как выиграла конкурс, размахивая флажками в честь Каслбэя. Клер внезапно обняла Мисухару прямо на обочине дороги, которая разбегалась в трех направлениях. В сторону гольф-клуба, Клиффроуд и черт стрит Вокруг не было никого, кроме проезжавшего мимо велосипедиста и его бегущей собаки. «Вы так добры. Никто бы не смог подготовить меня лучше. Даже не знаю, как вас благодарить». Анжела смутилась. Она быстро обняла девочку и сразу отпустила. «Все в порядке. Впереди самое трудное. Долгие недели ожидания». «Кевин очень мил», — подумала Анжела. «Он встретил ее вместе с Эмер на вокзале Кингсбридж, когда она приехала вечером в Дублин. Кевин подбежал, подхватил чемодан и поздоровался. Его лицо в обрамлении рыжеватых волос покрывали веснушки. Он так радовался обществу Эмер, словно она была подарком, который для него сняли с рождественской елки. А друга совсем не изменилась за семь лет, прошедших с тех пор, как Анджела с ней познакомилась. На Эмер был коричневый вельветовый сарафан и белая блузка. С сумкой через плечо она вполне могла сойти за студентку. Анжела невольно прикоснулась к своему лицу, задаваясь вопросом, как сказались на ней годы жизни на ветру, под дождем и морскими брызгами, уход за матерью-коллегой и преподавание в бедной сельской школе. Она, должно быть, выглядела намного старше Эмер, хотя на самом деле была моложе больше, чем на год. Ее одежда была бесцветной старой. Анжела перегладила и аккуратно упаковала свой лучший гардероб, но теперь ей хотелось потерять чемодан, который нес Кевин, пока они шли по платформе к автобусу. Эмер взяла ее за руку, и лишние годы унеслись прочь. «Знаешь, я никогда не смогу отблагодарить тебя за то, что ты согласилась», сказала Эмер с сияющими глазами. «С тобой все выглядит более правильным. Не таким чудаковатым, если ты понимаешь, о чем я». Кевин с жаром кивал. «Ты замечательная подруга, Анжела. Словами не передать, как мы обрадовались. После твоего звонка Эмер пустилась в пляс. Это бесподобно с твоей стороны». «Письма идут слишком медленно, я решила не ждать и позвонила», — призналась Анжела. Мать тоже довольна, а ведь она, Господи Боже, уже давно ничему не радуется. Она помнит, как ты приходила к нам в гости, и уверена, что ты гораздо надежнее и солиднее всех моих подруг». С какой стати она считает меня надежной? И я бы ни за что на свете не захотела быть солидной, — возмутилась Анжела. «Ну, ты же осталась в Каслыбе и ухаживать за больной матерью. Кто теперь сравнится с тобой в глазах чужой матери? Ты, безусловно, превзошла всех дочерей в мире». Они рассмеялись так, словно никогда не расставались, и обе с рождения знали Кевина. Когда они вскочили в автобус, а затем легко взбежали по лестнице, чтобы покурить, Анжела впервые ощутила укол зависти Кэмер. Разве не прекрасно предвкушать будущую жизнь бок о бок с этим добродушным, веселым парнем? В автобусе молодые рассказывали о купленном ими доме. В нем многое придется переделать, зато в результате дом будет потрясающим. Друзья повели Анжелу в ресторан, которого не существовало в те времена, когда она жила в Дублине. Там были свечи в винных бутылках а за столиком прислуживал иностранец, словно они уже оказались за границей. Миссис Келли ждала их у дверей. «Наконец-то ты здесь, Анжела», — сурово сказала она. «О чем она думала, продержав тебя так долго на улице? Почему, черт возьми, тебя не привезли домой прямо с вокзала? Я приготовила сэндвичи». Новость о свадьбе просто чудесная. Венчание в Риме. Кто бы мог поверить? Анжела виртуозно владела искусством, переводить разговор с пожилыми женщинами на более приятные темы. Мало кому удавалось провернуть подобную операцию за один прием. Ну да, конечно, но Рим так далеко, к тому же семья... Я не уверена, стоит ли... Анжела захлопала в ладоши, как веселая школьница. Вы все просто замечательные, миссис Келли. Я бы поступила точно так же и дала собственной дочери шанс увидеть его святейшество и встретить Пасху в Риме. Обвенчаться в Дублине может любой. Хоть это мой выбор, я бы предпочла, чтобы мой ребенок испытал нечто необыкновенное. К тому же на памяти останутся фотографии. Анжела подобрала правильные слова. Она ввела в игру новый козырь, возможность превзойти остальных. Миссис Келли оценила ее слова так высоко, что даже предложила подругам по стаканчику Шерри на ночь. Эмер хотела отказаться, но Анжела прошипела. «Последняя ночь под этой крышей». Они сели и поговорили о том, какое впечатление произведут на знакомых фотографии из Рима. Миссис Келли спросила Анжелу, какую шляпку она наденет. Анжела сроду не носила шляпок и замешкал с ответом. Эмер пришла подруге на помощь. «Мы выберем завтра утром». Поднимаясь в спальню, Эмер заявил, что выбор шляпки — отличный предлог смыться из дома на час или два — Так сюда не заявится родня, чтобы помахать рукой на прощание и вывести их из себя. В комнате Эмер стоял раскладной диван, на котором сидели, когда в доме никто не гостил. Однако в случае надобности диван легко раскладывался в запасную кровать. Именно на нем предстояло спать Анжеле. Но подруги просидели на диване два часа, болтая обо всем подряд. Потом они сообразили, что у них впереди еще долгие дни в Риме и что Анджела отныне может ежегодно приезжать в Дублин к Эмер и Кевину домой, где никто не устроит ей порога порога допрос. «Я никогда не говорила с тобой о деньгах», — сказала Эммер, забираясь в постель. «Кевин просил рассказать тебе, что жених дарит подружке невесты подарок. Он хотел, чтобы я тактично выяснила, не лучше ли вручить подарок деньгами, чтобы оплатить тебе дорогу. Он советовал не спрашивать в лоб, но я не знаю, как еще об этом спросить». Кевин очень добр. Тебе так повезло, Эмер. Я знаю. Кивнула Эмер и обхватила колени, как школьница. Я сама с трудом верю в свою удачу. Так что ему передать? Скажи, что я тронута до глубины души, но предпочитаю подарок. Ты же знаешь, в Каслбэ я живу дома и траты у меня небольшие. Я почти никуда не хожу. Каждую неделю. «Откладываю немного на почте и столько же прячу в коробку под кроватью, как сумасшедшая старуха». «Почему, ради всего святого, ты не относишь все на почту?» — удивилась Эмер. «Потому что я не хочу, чтобы эта чертова миссис Конуэй знала, сколько мне удалось скопить за эти годы». «Честное слово, Эмер, у меня, правда, есть деньги. Большое спасибо тебе и Кевину, но я не трачусь на одежду, поэтому все в порядке. Я всегда надеялась, что у меня будет шанс куда-нибудь выбраться». Эмер моргнула, стряхивая слезы с ресниц. Было так грустно смотреть на Анжелу, которая лежала на диван-кровати, опершись на локоть. Ее длинные каштановые волосы были расчесаны и прихвачены сзади резинкой. На бледном лице читалась тревога. Эмер чувствовала себя виноватой. Жизнь подруги была не сладкой, а теперь она тратила свои сбережения на поездку в Рим. Но Анжела с самого начала не сомневалась в своем решении. Казалось, она искала предлог, чтобы оказаться в Риме, и ей подвернулся хороший шанс. Энтузиазм Анжелы вдохновлял, особенно когда все вокруг постоянных андрилей жаловались. Эмер счастливо заснула, не догадываясь, что Анжела выкурила пять сигарет в надежде, что к ней придет сон, а когда этого не произошло, она приняла полтаблетки снотворного, запив глотком воды. Молодые встречались с шафером в Риме, поэтому самолетом летели Мария, кузина Кевина, сотрудница авиакомпании аэрлингус имевшая право на льготный билет, и Дэвид, дядя Эмер. Он вроде был художником и раз в год ездил на континент рисовать. Баланс был рассчитан очень тонко. По одному родственнику с каждой стороны, но при этом ни матерей, ни отцов, ни сестер, ни братьев, никаких священников и монахинь. От Эмер в церемонии принимала участие подружка невесты, а шафер, который ехал в Рим поездом, был другом Кевина и преподавал в той же школе. Рение о том, стоит ли родителям приезжать на венчание, длились целый день. Кевин и Эмер, для вида поддержав идею, старательно перечислили все мыслимые контраргументы. Это сработало. Молодые прошли через турникеты в Дублинском аэропорту в компании Анджелы, дяди Дэвида и кузины Марии. Их свадебное путешествие началось. Он ждал ее у входа в отель. Анжела запретила ему приходить, потому что в гостинице жили ирландские паломники. Он должен был передать записку с указанием места встречи. Такси, которое отец Флинн вызвал для дяди Дэвида, кузина Марии и Анжелы, притормозило у дверей. Шон нетерпеливо подскочил к автомобилю, но Анжела сердитым жестом отослала его прочь. В первую очередь ее шокировал, Синий костюм брата в сочетании с бледно голубой рубашкой, расстегнутой у ворота. Ей не приходило в голову, что Шон больше не одевается как священник. Анжела потратила целую вечность, уверяя Дэвида и Марию, что она справится, что паспорт, который вскоре понадобится у нее при себе, и что ее ждут на стойке регистрации. Потом они несколько раз повторили друг другу, где именно встретятся завтра перед ланчем у подножия испанской лестницы, на нижней ступеньке, чтобы никто не заблудился. Заметив, что Шон жадно прислушивается к разговору, Анжела напряглась. Она хотела отгородиться от брата, чтобы их жизни не пересекались. Она ненавидела Шона за то, что он молча стоял в стороне, горя желанием присоединиться к их компании, и ненавидела себя за то, что удержала брата на расстоянии одним взмахом руки. Наконец, Дэвид и Мария снова уселись в такси и отправились в отель, куда уехали отец Флинн и счастливая пара. Туда тем же вечером должен был приехать Шафер. Эмер расстроился, узнав, что Анжела не может и даже не попыталась изменить свои планы и перебраться к ним в отель. Но Анжела настояла на том, чтобы остаться в забронированной гостинице. Они и так будут часто видеться, ведь отели находились всего в десяти минутах ходьбы друг от друга. Анджели выдали ключ от номера и указали на опасный с виду лифт. Шон подошел к сестре. И они уехали? боязливо спросил он. Да. О Анджела. Анжела, спасибо тебе и благослови тебя Бог. Спасибо, что ты здесь. Я признателен тебе всем сердцем. Щуя просила поблагодарить тебя от ее имени. Она хотела, чтобы ты знала об этом. Шон положил руки на плечи сестры и лицо его исказилось помимо воли. «Не надо», — начала она. «Ты не представляешь, что это значит для меня». Шон покачал головой из стороны в сторону. В его глазах действительно стояли слезы. Анжела не ошиблась. «Пожалуйста, я просто пойду, и...» Она хотела дать брату время, чтобы он взял себя в руки, прекратил заискивать и проливать слезы. Это поведение было так не похоже на уверенного в себе священника, который всегда был безукоризненно прав, знал, что следует и чего не следует делать, чтил долг и не сомневался в том, что кто-то обязан остаться в Каслбее и всю жизнь ухаживать за матерью. «Я пойду с тобой», — сказал Шон, поднимая чемодан. «Нет, ни за что. Что она нас подумает? Яростно прошипела Анжела ему в лицо. На простом итальянском Шон объяснился с низкорослым толстяком за стойкой. Кратышка кивнул. «Да-да». И отец Шон по-прежнему умеет очаровать», — с горечи отметила про себя Анджела. В опасном лифте едва хватало места, чтобы сделать вдох. Анджела затаила дыхание, пока лифт со стоном полз вверх, минуя пролеты. Шон открыл дверь крошечной комнаты. Внутри стояли одна спальная кровать, туалетный столик и стул. На стене висело пять крючков с вешалками. Такая роскошь, как шкаф или умывальник — В одноместных номерах отсутствовало. В коридоре брат и сестра прошли мимо комнат с табличками «И баньо» и «И кабинетто». Анджела огляделась вокруг. Она хотела встретиться с братом иначе. Она собиралась войти в номер, прилечь и собраться с мыслями, а затем принять ванну и переодеться, развесив и разложив праздничный наряд и новую шляпку, купленную утром у Клери. Неужели еще утром они блуждали в толпе по О'Коннелл-стрит? Анжела надеялась, что Шона оставит записку с предложением встретиться в ближайшем кафе. Она бы прогулялась, наслаждаясь вечерней прохладой, и они бы поговорили за уединенным столиком. Анжела была готова говорить часами, если потребуется. Патетическая, нервная и неловкая встреча ей совсем не понравилась. Шон поставил чемодан на пол и аккуратно разместил объемную сумку со свадебной шляпкой на туалетном столике рядом с большим ключом от номера. Анжела стояла, полностью утратив контроль над ситуацией и гадая, что произойдет дальше. Она впервые в жизни покинула пределы Ирландии, оказалась в отеле и встретилась с единственным братом, который отказался от Сана. В этот миг Шон обнял сестру, положил голову ей на плечо и расплакался, как младенец. Анжела стояла с сухими глазами, гадая, бывает ли что-то хуже, чем это. Шон не бубнил о том, как ему жаль, и не винил себя за то, что испортил всем жизнь. Вместо этого он сбивчиво рассказывал о процедуре лишения Саны и о том, сколько времени она занимает. Шон бормотал, что рад видеть Анжелу, потому что, прочтя ее письма, испугался, поверив, будто сестра запрещает ему возвращаться в Каслбей. Все легко отыскали испанскую лестницу. Мария, сотрудница Аэрлингус, бывала в Риме несколько раз, а Дэвид, художник среднего возраста, приезжал сюда много лет назад. Эмер и Кевин нашли бы планету Марс, будь она местом встречи. Их переполняли энтузиазм и энергия. Отец Флинн тоже испытывал радостное волнение. Это был его праздник и его город, поэтому он наслаждался каждой минутой, исполняя роль организатора. Анжела пришла последней, но опоздала всего на пару минут. Она хотела купить темные очки, однако ей попадались магазины, где очки стоили целое состояние. В конце концов, она и выложила за покупку целое состояние, а продавщица восхищенно заявила, что теперь у нее балла фигура. Компания рассмеялась, увидев Анжелу в новом образе. Друзья заявили, что она быстро освоилась, и в шутку предположили, что подруга накануне вечером перебрала местного вина. Пока все обсуждали, где бы перекусить, Эмер с беспокойством спросил ее, что она делала накануне. «Заблудилась», — ответила Анжела. «Ты меня знаешь? Люблю бродить, почти не соображая, где нахожусь и что творю. Это такой прекрасный город». Эмер успокоилась. Много лет назад в Дублине Анжела любила подолгу гулять вдоль канала или в дублинских горах — преодолевая милю за милей. Видимо, в Риме она делала то же самое. Эмер вернулась к спору о ланче. Идё отправиться в чайную Бобингтон, заведение в английском стиле, расположенное поблизости, зарубили на корню. Они не пробовали в Риме и суток, явно недостаточно, чтобы затасковать по привычному чаю с булочками. Все дружно направились к месту, которое посоветовал отец Флинн. «Я не тратил здесь попусту время только на молитву и учебу», — радостно поведал он. «Я сделал кое-что полезное. Например, выяснил, где можно поесть и выпить». В ресторане мужчина в кремовом пиджаке с эффектным носовым платком в нагрудном кармане заигрывал с Анджелой, вскакивая из-за столика, чтобы проверить, есть ли у нее пепельница или испробовав на ней свой жалкий запас английских слов. «Эти очки мне идут. Я бы носил их постоянно» сказала Анжела, когда мужчина, пятясь, вышел из ресторана, попутно кланяясь, улыбаясь и строя глазки. Ее уже много лет не баловали таким пристальным вниманием. Вскоре Анжелу оставили в покое. После ее непринужденной шутки все решили, что она в полном порядке, поэтому она смогла на время уклониться от беседы и прокрутить в голове прошлый вечер, словно фильм. Ей удалось выпроводить Шона из комнаты, и он записал название кафе. Анжела заявила, что ей нужен час, чтобы успокоиться и распаковать вещи. Но в результате она не сделала ни того, ни другого. Ее одежда осталась в чемодане, а беспокойство усилилось. Она нервно поглядывала на дорожные часы и недоумевала, почему отослала прочь заплаканного брата. Ей все равно придется поговорить с ним. Почему она не ушла вместе с Шоном из этой унылой комнаты, чтобы пройтись по любой из живописных площадей, по соседству. В итоге они оказались на пятца Навона. Площадь окружали рестораны, а в центре толпились торговцы и фокусники, как будто проходил карнавал. Анжела подумала, что никто, кроме Охары, не испытывал здесь ни тревог, ни забот. Они сели и заказали покрошечные чашечки кофе. Шон окончательно пришел в себя. «Давай я расскажу тебе о моей семье». Начал он. Анжела слушала. Она узнала о Сюи и о том, как брат познакомился с будущей женой почти сразу по приезде в Японию, куда их направили после изгнания из Китая. Анжела узнала о трехлетнем Дэнисе, самом смышленном ребенке на свете, а также о полуторагодовалой Лаки, чудесной малышке, от чьей красоты щиплет глаза. Она узнала о том, как семья Шона жила в Японии в доме брата Сюи, о том, что они делали на ну, удивительной вилле в и о том, как Шон и Сюе обвенчаются время после завершения процедуры лишения сана. Шон говорил как одержимый. Он всегда блистал как оратор, однако дома у него не было конкурентов. Шон учился в семинарии, работал в миссии и являлся служителем Господа, который имел больше прав рассказывать истории и требовать внимания к себе, чем тот, кто знал истории получше. Анжела слушала. Ничего не изменилось, кроме содержания. Брат был уверен в своей аудитории, не сомневаясь, что Анжела рада узнать подробности появления на свет Лаки, чьи роды нелегко дались Шон был убежден, что сестра так же, как он, интересуется тонкостями процесса лишения сана и отношениями бывшего священника с конгрегацией по делам духовенства. Раз или два Анжела пыталась перебить брата, но он вскидывал руку в привычном жесте священника, который, на первый взгляд, вежливо просит разрешения продолжить, но на самом деле категорично заявляет, что будет говорить дальше. Шон не планировал возвращаться в Осте сегодня вечером. Путь не близкий, он приедет слишком поздно. Шон останется в Риме. Сьюи убедила его в том, что это менее утомительно, ведь утром он наверняка захочет снова поговорить с Анжелой. Слушая монолог брата, Анжела благодарила судьбу за то, что Шон решил остаться в Риме. Было очевидно, что сегодня она не сможет вставить ни слова, поэтому ей понадобится утро, чтобы указать брату на обстоятельства, которые портят картину будущего, столь радужно в его описании. Но где же он остановится на ночлег? Шон то и дело упоминал о нехватке денег и необходимости принимать в расчет стоимость проезда. Однако с местом для ночлега у Шона проблем не было. Его друг. Английский священник преподавал в английском колледже, сказал, что там всегда найдется кровать для Шона. Это неподалеку. Шон говорил о знакомых священниках, о бывших священниках, а также о духе перемен, вопрошании и сомнений, витавшем в современной церкви. Он был готов говорить об этом вечно. Анжела кивала и издавала необходимые для поддержания беседы звуки, однако ее мысли беспорядочно метались разговор с братом напоминал переписку с ним. Шон игнорировал все замечания сестры, словно она не пыталась донести до него собственные мысли, просьбы или слова. Анжела написала, что встретиться с ним лицом к лицу, чтобы объяснить, он никогда не сможет вернуться в Каслбей с японкой или другой женой и двумя детьми, ни до окончания процедуры лишения Сана, ни после. Похоже, Шон проигнорировал основную часть письма, и принял к сведению только первую фразу о том, что сестра приезжает в Рим, чтобы повидаться с ним. Анжела понадеялась, что перемена места изменит направление беседы и предложила перекусить. Шон заколебался. Анжела сказала, что с радостью оплатит ужин. Шон согласился. Оказывается, он чувствовал себя виноватым, если тратил что-то на себя, а не на всю с детьми. Перемена места не помогла. Шон сделал заказ на безупречном итальянском, не забыв про минеральную воду и вино. Он сообщил сестре, что научился готовить спагетти тридцатью четырьмя разными способами и каждый вечер делает дома салат, обычно из листьев, которые срывает в саду. Ведь есть можно все, что угодно, например, листья цветов. Ты знала об этом, Анжела? И этого Анжела не знала, но вскоре узнала много подобных вещей. Теперь она могла отправиться на ирландское радио и выступить экспертом в программе «Информация обо всем». На площади зажигались огни, играли музыканты, а люди вокруг наслаждались прекрасным римским вечером. Анжела достала из сумочки лист бумаги, написала четыре слова и протянула список к брату. «Что это?» — спросил Шон, удивляясь и даже слегка веселясь. «Это повестка на утро, когда мы встретимся снова при свете дня». Я хочу обсудить темы, которые здесь перечислены, и ничего больше. Анжела мило улыбнулась, вынула пачку огромных итальянских банкнот разного достоинства и жестом попросила счет. Шон прочел вслух «Лицемерие и предательство, семья и общество». Что это, Анжела? Это напоминает название проповеди или заголовок брошюры католического общества истины». Анжела по-прежнему держалась уверенно, И выглядел расслабленный. «Поговорим об этом завтра, хорошо? Мы провели прекрасный вечер. Сейчас уже поздно начинать об этом». Шон искренне не понимал сестру. Он ни капельки не притворялся. «Да, конечно, как скажешь. Мы приглашаем тебя в гости к нам в остию, примирительно сообщил брат. Анжела вздрогнула. На ее плечах и спине медленно выступил пот. Мысль о встрече с японкой, которая делит постель с ее братом-священником и двумя их детьми, внушала страх. После свадьбы Эмер, не раньше следующего вторника, Анжела была непреклонна. Шон расстроился. Мы думали, ты приедешь на Пасху. И завтра я иду на празднование Страстной недели и хочу провести выходные с друзьями. Потом приеду в Остию. Если ты окажется невыносимым, — подумала она, — притворись больной. Скажу, что поднялась температура. Шон сник. Я думал, что все решено. Нет, я не об этом. Я думал, что ты пригласишь нас на свадьбу. На свадьбу Эмер. Анжела ошеломленно уставилась на брата. Я встречался с Эмер, помнишь? Я познакомился с ней, когда ты жила в Дублине. А потом она приезжала на папины похороны. Да, она знает, что ты священник. Но ты же наверняка сказала ей. что он не верил своим ушам. Голову Анжелы сковала резкая боль. «Не смеши меня, Шон. Конечно, я не сказала ей. Я никому не сказала». «Дело гораздо сложнее, чем я ожидал», — покачал головой брат. «Я думал, ты скрыла это только от мамы и ждешь, когда наступит подходящий момент, чтобы ей сообщить. Я не знал, что у тебя такие старомодные взгляды и непримиримые отношения. Ради всего святого Анжела я по-прежнему католик, я не отрекался от веры». Я хожу на мессу и причастие. Было слишком поздно завязывать спор. Анжела оплатила счет, и они мирно отправились обратно в отель. По пути Шон показывал сестре город, словно она приехала в Рим к брату обычной туристкой. Шон поцеловал Анжелу в обе щеки и ушел ночевать к другу, который все еще был священником, и явно не собирался проводить ночь без сна, терзаясь мыслями о том, что случилось с преподобным Шоном Ухарой и каким курсом теперь пойдет его жизнь. Утром Анжела настроилась по-деловому. Она объявила Шону, что просит выслушать ее и говорить только тогда, когда она спросит его мнение. Иначе встреча не принесет результата. Брат был ошарашен, но согласился. Анжела интересовалась, не может ли Шон вернуться в Каслбей еще один раз, всего один раз, в прежнем обличии священника. Брат в ужасе вскочил из-за стола. Однако Анжела настаивал на ответе. Это возможно технически? В чем заключается основная трудность? Осталось ли у на платье священника? Сойдет ли ему с рук обман или кто-нибудь из обителей ордена непременно услышит об этом? Нет смысла спрашивать, зачем это нужно. Вопрос в том, можно ли это сделать. По словам Шона, даже если бы он захотел совершить столь безумный поступок, он бы не смог. Его разоблачат через несколько дней. И отказ служить мессу в церкви отца Удвайера сразу вызовет подозрение. Нельзя ли сказать, что после изгнания ордена из Китая в устав внесли изменения, и священники превратились в рабочих и учителей, которые трудились наравне с общиной? Нельзя ли косвенно намекнуть, что все священники были понижены в сане, а не только отец Шон? Нет, это не лепится. Стоит открыть газету, чтобы понять, что это неправда. Ложь не продержится и пяти минут. «Нельзя ли сделать вид, что Шон умер или его похитили?» Шон посмотрел на Анжелу, как на пустое место. «Зачем, ради бога, кому-то нужно плести эту паутину лжи лицемерие сумбура?» Глаза Анжелы вспыхнули. Она объяснила, зачем. Затем, что если открыть матери правду, это сломает ее, буквально сломает. Единственное, что мать сделала ценного, это воспитала для бога священника. Это утверждение было аксиомой, внушала матери надежду и поддерживала ее репутацию в обществе. Вот о чем говорила Анжела, упоминая предательство. Признаться старухе с распухшими суставами и скрюченными ногами, что ее священник отрекся от сана — это предательство высшего порядка. Анжела приехала в Рим, чтобы умолять брата не делать этого. Шон начал терпеливо объяснять, что как только процесс обращения его в мирянина будет завершен, Он обретет такое же право жениться, не гневая Господа, каким обладает любой другой человек. Шон предвидел затруднения, но уладит их, так сказать, постфактум. Анжела велела ему замолчать. Прошлый вечер принадлежал брату, теперь настало ее время. Шону предстоял выбор между лицемерием и предательством. Анжела больше не желала слушать о потоках свежего воздуха, проносившихся по пыльным коридорам Ватикана, о новом мышлении и конгрегации по делам духовенства. В церковь отца Удвайра в Каслбэй не проникал свежий воздух, за исключением восточного ветра, который задувал в окна. В коттедже Охары никто не поддерживал радикально новые взгляды. Такие люди, как сержант МакКормак, ничего не смыслили в братской любви и понимании, что он должен выбрать путь лицемерия или предательства. Он обязан принять решение, Руководствуясь старым принципом наибольшего счастья для наибольшего числа людей. Тогда пострадавших будет меньше. Шон запротестовал. Об этом не могло быть и речи. Правда, есть правда, она абсолютно. С ней нельзя играть как с пластилином, решая, кто во что должен верить. Кофейные чашки наполнялись снова и снова. Анжела стукнула кулаком по столу, чтобы заставить брата замолчать и выслушать ее рассказ о повседневной жизни в Каслбэе. Она не хотела, чтобы рассказ прозвучал шутливо, но порой говорила вещи, которые вызывали у брата улыбку. Анжела сама улыбалась, признавая, что кое-где и правда перегнула палку. Однако в целом дела обстояли именно так. Анжела поклялась, что история с братом не повлияет на ее судьбу. По правде говоря, терпеть жалость и покровительственный тон от эмакулаты до конца трудовой жизни Анжела вовсе не хотела. В знании, что все вокруг умолкают, стоит тебе появиться, приятного мало. Но Анжела могла с этим смириться, как смирилась с репутацией отца. Она выживет, но будет бороться до последнего вздоха за то, чтобы избавить мать от подобных испытаний. Когда мама умрет, я прогуляюсь с тобой по Чорч-стрит. Не приезжай на ее похороны. Ты сможешь вернуться через шесть месяцев, и я буду рядом с тобой». «Это неправильно», — возразил Шон. Ждать, пока кто-то умрет, чтобы привезти домой собственных детей. Как объяснить сыну и дочери, что нужно подождать, пока не похоронят их бабушку, чтобы они смогли вернуться домой, туда, где их место? Сердце Анжелы снова дрогнуло. Брат действительно считал, что его детям-полукровкам и их матери в Каслбее самое место. Она посмотрела на часы и встала, чтобы потребовать счет. Подошло время ланча с друзьями Эмер. Брат выглядел смущенным и выбитым из колеи. «Ты приедешь? Ты все еще согласна приехать к нам в гости?» «Да», — пообещала Анджела. «Во вторник. Погостишь у нас несколько дней. Нет, на ночь я не останусь. Я могу приехать опять, но только на день. Ну, спасибо за приглашение». «Почему нет? У нас есть кровать». «В отеле тоже есть кровать? Я лучше вернусь». Чью я спросит... «Передала ты ей приветы или нет?» «Да, да, конечно. Разве так передают приветы?» «Скажи, что я буду рада с ней познакомиться». «Звучит не слишком тепло», — проворчал Шон. «На большее я не способна. Подумай о том, что я сказала, потому что мы должны разобраться с этим. Ты обсудишь все и мои слова?» «Думаю, да, но это тяжело. Ее семья проявила такое радушие и гостеприимство». Я не хочу, чтобы Сюэ подумала, будто у моей родни каменное сердце. Что ж, понимаю. Спасибо, Анжела. Ты делаешь все, что в твоих силах, — сказал Шон. И вот что ее добило. Из глаз хлынули слезы. Анжела бросила на стол деньги и, спотыкаясь, ушла. Оказывается, она делает все, что в ее силах. Господи, да разве она не лезла из кожи вон? Сносить неблагодарность и непонимание было невозможно. Анжела бежала прочь почти вслепую. Она услышала, как Шон крикнул, что заедет за ней в отель во вторник, и кивнула, не в силах оглянуться. Она убежала достаточно далеко, а затем начала спрашивать дорогу. По обеспокоенным взглядам прохожих, Анжела поняла, что ей нужны темные очки или даже вуаль, чтобы спрятать лицо, покрытое красными пятнами. Отец Флинн оказался настоящим сокровищем. Он знал ответы абсолютно на все. Он заявил, что когда вернется в Дублин из этого великолепного города, то заскучает в местном болоте. Дублин был слишком серым и неприветливым. Дядя Кевина Дэвид, которого добропорядочная родня считала слегка эксцентричным, не жаловал священников. По словам Дэвида, от общения с ними у него начинались боли в верхней части живота. Но этот маленький, похожий на друида преподобный отец был исключением. Отец Флинн носил сутану, но она плохо сочеталась с его низкорослой округлой фигурой. Когда компания проходила мимо магазина нижнего белья, где продавались корсеты с оборками для осиной талии, он спросил Эмер и Анжелу, не купит ли ему нечто подобное, чтобы хорошо выглядеть на свадебных фотографиях. Отец Флинн был полон смешных и беззлобных историй обо всем на свете и, самое главное, умел посмеяться над собой. Складывалось впечатление, что его хорошо знали везде, куда бы друзья ни пошли. Итальянские лавочники, выставляющие сыры на витрину, выкрикивали на английском приветствие преподобному Флину. Он также умел быть серьезным, заверив молодых, что обвенчаться в соборе святого Петра — великая честь, и что они непременно запомнят события на всю жизнь. Вряд ли кто-то мог забыть место, где сочетался браком, однако свадьба в соборе святого Петра — это нечто особенное. В Страстной четверг отец Флинн повел друзей в крипту. Они с благоговением осмотрели ее, пока в огромном соборе шли приготовления к обрядам Страстной недели. В то, что Эмер и Кевин здесь обвенчаются, было почти невозможно поверить. Вдобавок ко всему отец Флинн разбирался в одежде. Редкий талант для мужчины. Его очаровали наряды, которые друзья приготовили для свадьбы. Великолепную картину портила обувь, Ирландская обувь выглядела время слегка неуместно. В четверг поздним вечером по Виокандоте прогуливалась странная компания. Анджела и Эмер примеряли туфли и показывали их отцу Флинну, Кевину, Марии и Дэвиду. Мария пришла в такое волнение, что тоже присоединилась к подругам. Отец Флинн признался, что если бы длинная сутана не скрывала ног, он бы не устоял перед искушением приобрести пару серых замшевых туфель. Вскоре все в магазине балансировали на грани истерики. Когда три девушки, наконец, остановили свой выбор на одинаковых, невероятно элегантных туфлях, отец Флинн заспорил с продавцами о цене, как базарная торговка рыбой, и сэкономил немалую сумму. Потом он остановился у цветочного киоска, где его хорошо знали. Энергично жестикулируя, он перечислял цвета платьев. У Эмер белое платье с голубой отделкой и голубая шляпка с белой лентой. У Анджелы бежевое платье и белая шляпка с бежевыми и коричневыми бутонами. Семья, которая держала цветочный киоск, разволновалась, узнав о свадьбе. Между родственниками разгорелся спор о том, какими должны быть букеты. Вскоре итальянцы уже кричали друг на друга, в то время как ирландцы изумленно наблюдали за происходящим. Сначала цветы подносили Эмер, затем Анджели. Продавцы отчаянно размахивали руками и качали головой. В конце концов, все пришли к согласию по поводу цветов, времени доставки букетов в отель и цены. Владелец киоска подарил каждому по бутоньерке в качестве комплимента. Дамам поцеловали руки, а молодым адресовали самые добрые пожелания. Семья цветочника выглядела такой довольной, словно венчался кто-то из их родни. — Можешь представить себе, чтобы моя мать так радовалась чужой свадьбе? — задумчиво произнесла Эмер. «Неудивительно, что многие едут сюда, чтобы пожениться. Здесь совсем незнакомые люди от тебя в восторге, а дома не ждет ничего, кроме суеты». «В наш дом уже съехалась бы толпа престарелых священников и монахинь, они бы без конца причитали и жаловались», — подхватил Кевин. «Будьте снисходительны», — потребовал отец Флинн. «Когда-нибудь я сам стану престарелым священником», Лет через тридцать-тридцать пять, когда ваши дети будут играть свадьбу, я хочу, чтобы кто-нибудь прикатил в меня на вечеринку в инвалидном кресле». «Да чего же он мил», — подумала Анджела в приливе нежности. Несмотря на шутливые манеры, отец Флинн был добрейшим из всех, кого она когда-либо встречала, а также чутким и деликатным. Из него бы вышел замечательный приходской священник, намного лучше скучного старика Удвайера, И тех, кому Сан оказался не по плечу. Стоп! Она не будет вспоминать о Шоне до вторника. Она обещала себе этот скромный подарок. Анджела надеялась, что сдержит обещание и сумеет получить удовольствие от поездки в Рим. Возникла небольшая заминка с шафером. Он до сих пор не приехал. Но отец Флин разобрался и с этим. Разве Дэвид не может исполнить роль шафера? Дэвид сомневался. По его словам, он не ощущал на себе благодати и не был тем, кто вправе участвовать в подобной церемонии в качестве одного из главных действующих лиц. Однако отец Флинн воспринял публичное заявление о том, что кто-то живет в грехе, как нечто само собой разумеющееся. «Никто не заставляет вас быть главным действующим лицом», — заверил он Дэвида. «Вы всего лишь свидетель. Даже если вы совершили смертный грех или скрыли грехи на исповеди, это никак не повлияет на обряд». Разумеется, если вы захотите должным образом исповедоваться, находясь в Риме, я знаю многих, кто способен вам помочь. Но я не думаю, что в этом нет необходимости. Я просто сообщаю, что такая возможность есть, было бы желание. Я знаю священника, который глух как пень. У его кабинки выстраивается очередь длиной в милю. Но я могу выбить вам местечко в передних рядах, бесстыдно воспользовавшись своим положением». Было трудно понять, шутит отец Флинн или нет. Когда они вернулись в отель после чудесной послеполуденной прогулки по Риму, шафер оказался на месте. Его звали Мартин Уолш. Рост примерно 6 футов 2 дюйма, возраст около 40. Он страдал от болезненной застенчивости и сел не на тот поезд. Казалось, он вот-вот расплачется. Отец Флинн взял ситуацию под контроль за считанные минуты. Маленький священник убедительно заявил, что Мартин явился в самое лучшее время, потому что сейчас все собирались разойтись и снова встретиться в 9 часов. За это время Мартин мог оправиться от шока, принять ванну, выпить пару кружек холодного пива и поболтать с Кевином. Остальные позаботятся о себе сами. Отец Флинн произнес эту речь, потому что Мартин бормотал извинения за то, что его не было рядом, чтобы позаботиться о цветах и подружках невесты. Он купил справочник обязанности шафера и впал в уныние. Отец Флинн велел Мартину выбросить справочник в урну. В Риме все намного проще. Большое скорбное лицо Мартина обрело человеческий вид. Прежде оно походило на тощую морду загнанной гончей собаки. Скромная свадебная процессия неуверенно вошла в огромный собор, который друзья посещали каждый день с тех пор, как приехали в Рим. Сегодня. Все было иначе. Сухой формализм смешался с повседневностью. Люди желали молодым удачи на разных языках, а группа немцев их сфотографировала. Путь казался бесконечным. Наконец, молодые в сопровождении гостей спустились по мраморной лестнице в маленькую часовню. Отец Флинн исчез, чтобы надеть облачение, остальные молча опустились на колени, склонив голову. Анжела усердно молилась. Она с усилием подбирала нужные слова и беззвучно произносила их одними губами. Анжела просила Господа быть добрым к Эмер и Кевину и сделать их жизнь приятной. Она объяснила Богу, что Эмер всегда следовала правилам, и было бы неплохо ее вознаградить. Эмер заслуживала счастье. Рука, затянутая в перчатку, сжала лежавшую рядом руку в белой перчатке, и Эмер благодарно улыбнулась подруге. Отец Флинн Блистал в бело-золотом облачении и всем улыбался. Зазвучали слова, и Анжела почувствовала, как на глаза навернулись слезы, когда она услышала неуверенные голоса жениха и невесты. Вскоре все было сделано. Кевина и Эмер провозгласили мужем и женой. Они целомудренно поцеловались и расписались в огромной книге регистрации. Фотографу не терпелось вывести их на улицу. Сначала они позировали на ступеньках, а затем остановились в центре площади у большой колонны. Отличное место для снимка с собором Святого Петра на заднем плане. Когда Анжела спустилась, Шон ожидал в холле. «Предупреди, что ты можешь не вернуться сегодня вечером, на случай, если о тебе будут беспокоиться». «Я вернусь сегодня вечером», — ответила Анжела. «Неужели тебе приятно мотаться туда-сюда на поезде?» — взмолился брат. «Так мы идем или нет?» Шун пожал плечами, но вскоре пришел в отличное расположение духа. Юный Деннис знал, что к ним едет тетя Анжела. Анжела вздрогнула и понадеялась, что мальчик не заметит неприязни, которую невольно вызвал. Она спросила, на каком языке говорит малыш. Он, очевидно, владел японским и английским, а теперь, находясь в Италии, использовал много итальянских слов. «Миазия» с нежностью повторил Шон. «Что?» «Зия» — по-итальянски «тетя». «Зио» — значит «дядя». Миазия моя «тетя». Анжела спрашивала себя, неужели это все происходит на самом деле? Она приехала сюда за уроком иностранного языка? окружающий походила на сон, в котором странные люди оказываются в неправильном месте и говорят идиотские вещи. Но это продолжалось слишком долго для обычного сна. Анжела не сможет проснуться и обнаружить, что отец Шон по-прежнему отправляет с Дальнего Востока письма с просьбой прислать марки и фольгу. Это время осталось далеко в прошлом. Анжела пыталась рассказать о свадьбе, о чем угодно, лишь бы не погружаться в подробности повседневной жизни брата. Она не желала знать, что на этой платформе он обычно сидел в ожидании дешевого поезда. Она не хотела становиться частью его нелепой привычки ездить в город из нового дома, где жила его новая семья, чтобы добиться аудиенции или слушания и ускорить решение своего вопроса конгрегации по делам духовенства. Анжела мечтала, чтобы это поскорее закончилось. Она посмотрела на вокзал, на памятник Муссолини, который в первый и единственный раз за всю историю Италии заставил поезда придерживаться расписания. Когда она сегодня вечером вернется на станцию, то уже будет знакома с семьей Шона. Она понимала, что это ничего не изменит. «Чего бы ты хотела больше всего? Что для этого должно произойти?» — внезапно спросил Шон, когда брат и сестра сидели в поезде друг напротив друга. «Не знаю. Какой расклад событий, по-твоему, был бы самым лучшим? Лучшим для всех?» Анджела смотрела на дома, из окон которых торчали палки и шесты с развешенным бельем. «Не знаю, Шон, я действительно не знаю. Наверное, я бы хотела, чтобы ты передумал и попросил разрешения вернуться в Орден. Чтобы Сюя поняла, что твое призвание — служить Господу, и уехала с детьми в Японию. Я знаю, что это невозможно, и ничего подобного не произойдет, но ты ведь спросил, чего бы я хотела». «Сюя, похоже, умеет читать мысли», — обрадовался Шон. «Она сказала, что ты хочешь именно этого». «Я еду навстречу с ними». Я стараюсь изо всех сил. Хватит меня допекать. Анжел, я так рад, что ты скоро их узнаешь, и мы все вернемся к нормальной жизни. Шон напоминал ребенка, который уверен, что получит на день рождения велосипед. Анжела закрыла глаза и не открывала их, чтобы помешать продолжению разговора. Они стояли в хвосте разгоряченной шумной очереди, ожидая автобуса, им не хватило свободного места. Шон с улыбкой щурился от солнечного света и наклонялся вперед, выискивая за окном ориентиры, на которые мог указать сестре. После автобуса они минут десять шли пешком. Ворота виллы были высокими и широкими, как гигантские ворота разрушенного Бей-хауса. Сама вилла ничем не отличалась от остальных — желтые стены, покрытые вьющимися цветами, и белые ставни. Шон с гордостью смотрел сквозь ворота — Разве здесь не прекрасно? Итальянцы знают, как со вкусом обустоит жилье. Конечно, сеньоры и сеньоры проводят здесь не так уж много времени, но с учетом всех обстоятельств они содержат дом в хорошем состоянии. Анжела недоумевала, почему они не заходят внутрь. Неужели в последний момент у брата сдали нервы, и он усомнился в своей безумной затее? Было всего 11 часов утра, но Анжели казалось, что она Потратила на поездку в Остию целый день. К удивлению Анжелы, Шон двинулся дальше, минуя ворота. Должно быть, изумление отразилось на ее лице слишком явно. «Наш вход здесь рядом», — непринужденно сообщил Шон. Они вошли в узкую калитку, которая находилась дальше на несколько сотен ярдов. Не было нужды объяснять, что это вход для прислуги. Это было и так очевидно. Клумбы здесь заросли, а стены построек облупились на солнце. Но вокруг облагухали цветы, а в дверях играли темноглазые итальянские малыши. Для детей место было хорошим. Пусть они росли в тени господского дома, зато тут было безопасно, царила дружелюбная атмосфера, а вокруг сновали другие ребятишки, с которыми можно было бы поиграть. Анжела продвигалась вперед с опаской, ей следовало держать себя в руках. «Вот они. Мы дома». «Сюя! Сюя, она здесь! Деннис, иди сюда!» Застенчивый маленький мальчик, робко держась в стороне, поднес руку к лицу, не желая первым сделать шаг навстречу. За ним в развалочку просеменила крохотная толстая девчушка, под ее вязанными штанишками угадывался подгузник. Сюя стояла, прислонившись к двери. Ни японской одежды, которую ожидала увидеть Анжела, ни прически в виде пучка с двумя палочками — не широкого пояса, украшенного розой, ни крошечных остроконечных ножек. Щуя выглядела очень-очень старой. Ее восточное лицо напоминало лицо бедной китаянки или филиппинки, которая протягивает прохожим чашу для подаяний. Подобные лица встречаются в миссионерских летописях. У Щуи была землисто-серая кожа и прямые волосы, стянутые в хвост, как у Анжелы. Она носила бесформенное платье и длинный выцветший кардиган. Анжела не поверила, что перед ней Сюя. «Должно быть, Сюя ждет внутри и скоро выйдет, а за детьми тем временем присматривает ее старшая подруга». Худая и женщина улыбнулась. «Добро пожаловать, Анжела! Добро пожаловать! Очень любезно с твоей стороны проделать долгий путь, чтобы повидать свою семью». Сюя вышла из тени на солнечный свет — Улыбнулась брату, потом сестре. Благодаря яркой и бодрой улыбке старое худое лицо выглядело не таким измученным и обреченным. Шон смотрел на жену с восхищением. В тот миг Анжели показал, что она все поняла. Шон не вынес одиночества. Бедный глупый дурачок страдал от одиночества на чужбине, а еще и было к нему добра. Она была первой, кто проявил доброту и сердечность. Вот в чем дело. Легче от этого не стало, но теперь у Анжелы появилось хоть какое-то объяснение. «Привет, Сюя!» — поздоровалась Анжела. Каждое слово давалось ей с трудом, но она заставила себя говорить. «Рада с тобой познакомиться. Ты представишь меня детям?» Повисла пауза. От Анжелы ожидали более теплых слов. Шон, вероятно, превознес из труда небес, описав как красивую, великодушную и блистательную, Точно так же, как он превозносил в разговоре с Анжелой это унылое создание. «Это Лаки», — сказала Сюя. Малышка вертела полными ручонками, как ветряная мельница, пытаясь удержаться в вертикальном положении. «Привет, Лаки Охара». Когда все перестали обращать на Дениса внимание, он понял, что ему ничего не грозит, и подошел ближе. «Я Денис, признался мальчик. «Я так и знала» поняла это, как только тебя увидела. Того, что случилось, уже не изменишь. Лучше прогнать мечту о том, что отец Шон вновь обратится к Богу, а его семья в одночасье окажется в далекой Японии. Жена и дети останутся с Шоном навсегда. Анжела каждый день возвращалась на поезде в Рим. Шон был прав. Гораздо проще было остаться на ночь. Но Анжела решила придерживаться собственных слов, чтобы ее первый визит не выглядел как проверка. Иначе семья Шона могла подумать, будто им надо пройти некое испытание, чтобы гости не уезжала. Анжела привозила игрушки и нелепо разукрашенные коробки со сладостями. Лаки сидел у нее на коленях, а Денис спрашивал, почему она не говорит по-японски или хотя бы по-итальянски. Сюя обычно молчала. В четверг у Шона была назначена встреча с двумя священниками, знавшими иные, более эффективные способы добиться решения по его делу. Шон всерьез надеялся, что священники подскажут ему, в каком направлении двигаться. Анжела сказала, что приедет в остею, как обычно. Это был всего лишь третий визит, но уже сейчас ее пребывание на вилле казалось естественным. Анжела даже обрадовалась, что Шона не будет дома. Возможно, все и разговорится и выразить те мысли, которые Шон ей приписывал. Японка вела себя очень тихо, и Анжела с трудом верила в то, что она была автором философских заявлений, пересказанных Шоном. Сьюя не произносила ни слова в присутствии Анжелы, подавала на стол скромные салаты и пасту, словно служила горничной, и сидела чуть в стороне, пока все ели. Но без Шона Сьюя поневоле заговорит. Сначала Сьюя покорно позволила юному Денису поболтать с тетей, но Анжела положила этому конец. Она попросила Дениса. Найти для нее в саду листья десяти разных видов, по одному листу для каждого вида, и разложить их на бумаге, чтобы затем подписать их название. Довольный Денис ушел выполнять задание. Лаки играла с толстым итальянским малышом примерно ее возраста. Женщины были предоставлены самим себе. Сьюя, казалось, поняла это и сидела, сложив на груди руки, ожидая, когда Анжела заговорит. Это было трудно, потому что Анжеле пришлось долго обо всем расспрашивать. Сюя послушно отвечала. У нее было три брата и две сестры. Ее мать умерла, а отец снова женился. Да, им нравилась его новая жена, но теперь отец жил с родственниками новой жены, и дети редко его видели. Шон нравился ее семье. Нет, они не задумывались о том, что он был священником и по-прежнему остается священником, по словам Анжелы. Нет, Они относились к его сану как к работе. К примеру, что он преподавал, когда был священником, он все еще преподает. Раньше он был холост, а теперь женат на Сюе. Это было так просто. При тщательном допросе выяснилось, что Сюе знает о ряде осложнений. Она сказала, что служение Богу — это великое дело, похожее на брак с церковью. Церковь освободит тебя, если ты обретешь высшее счастье. Но этот путь сопряжен со множеством формальностей. Вот почему они здесь, вот почему Шон снова отправился в Ватикан, куда ездил изо дня в день. Нет, разумеется, для Сьюи процедура лишения сана не имела ни малейшего значения, но это важно для Шона, и поэтому стало важным для нее тоже. Она хотела, чтобы это произошло на радость Шону, тогда они бы смогли жить дальше. Анжела ступила на минное поле и продвигалась вперед очень осторожно. Где бы они хотели провести остаток жизни? «Всю я толком не знала. Разумеется, они любили Италию. Любой, у кого есть дети, был бы рад побывать здесь, ведь итальянцы обожают детей. А потом, наверное, Шон захочет преподавать в школе. Он очень умный и хорошо преподает. Он бы предпочел преподавать и жить при школе. Тогда в ту же школу пошел бы Денис, а для Лаки они бы нашли школу по соседству. И где должна находиться эта школа? В Италии, Японии или где-то еще?» Сьюя не знала, где именно, но, безусловно, где-то в Ирландии. Она не была уверена, понимает ли это Шон, но, конечно, это должна быть Ирландия. Тогда анджела рассказала Сьюе об Ирландии и Каслбэе. Сьюя ни разу ее не перебила, как Шон. Сюэ не выдвигала громогласных опровержений и утверждений о том, что мир изменился. Она словно слушала сказку о далекой стране и безговорочно верила Анджеле, потому что так говорила о своей земле. Щуя молчала во время рассказа о поиске денег на рукоположение Шона, о триумфе на его первой мессе, а затем на его первой мессе в Каслбее, а также о возвращении Шона семь лет назад на похороны отца. и выглядел такой безучастный, что Анжела задалась вопросом, поняла ли японка хоть что-нибудь из ее рассказа. Анжела пытался объяснить, что мнение и слова римского духовенства ничего не значат дома в Ирландии, вне зависимости от того, лишен священник Санна или нет. Даже если в глазах Бога и государства его брак будет белым и чистым, как выпавший снег, общество никогда его не примет. Анжела призывала Сью задавать вопросы, чтобы оспорить ее слова. Сью возразила, что нет смысла что-либо оспаривать. Анжела, очевидно, говорила правду, но это значит, что Шон никогда не сможет вернуться в Ирландию. Не это ли пыталась объяснить Анжела? «Да». «Совершенно верно. Именно это Анжела пыталась донести до Шона в письмах и во время их встречи в Риме. И разве Шон не рассказывал все об этом?» «Конечно, рассказывал, но потом, когда Анжела согласилась приехать во вторник, а затем вернулась в среду и сегодня, Шон решил, что его простили, и все будет хорошо. Он надеялся, что это произойдет, и это произошло». К женщине подошел Деннис с охапкой листьев. Он хотел разложить свою коллекцию, чтобы обсудить и установить происхождение каждого листа. Анжела устало провела рукой по лбу. Теперь она увязла в истории брата глубже, чем когда-либо. Ее приезд послужил позитивным сигналом, которого ждал Шон. Сможет ли она когда-нибудь выбраться из этой трясины непонимания или продолжить затягивать в нее всех и каждого? Сюя впервые проявила инициативу. Она предложила Денису и Лаки пообедать и провести сиесту в доме напротив. Денис обиделся, чувствуя, что его обделили вниманием. «Когда вы вернетесь, тетя Анжела еще будет здесь», — успокоила и детей, пока вела их по булыжной мостовой, вручив им конфеты от Анжелы в качестве компенсации. Сюя отправила детей в дом садовника, чья жена тоже работала в бельевой. Когда садовник уходил на рынок, к его жене наведывался молодой любовник, и в таких случаях Сюэ забирала детей садовника к себе, так что обмен был честным и взаимовыгодным. Анжела поразилась бурной жизни прислуги и невозмутимому отношению Сьюи. Однако обстоятельства сработали в ее пользу, и Анжела не собиралась никого осуждать. Сюэ выглядела моложе и энергичнее, когда вернулась. Беседа с ней вышла на новый уровень. Сюэ почула проблему там, где не ожидала, и теперь хотела услышать, узнать и понять, что можно сделать. Теперь говорила она, задавая вопросы, в основном те, на которые не было ответов. Например, почему истинно верующие могут не признать документ за подписью Папы Римского, даже если в нем будет сказано, что Шона освободили от всех обетов? Почему те, кто якобы следует заповедям, основанным на любви к ближнему, скупы на любовь? Энджела была беспомощна. Но она не кипятилась, не защищалась и не придумала оправданий, поэтому разговор не превратился в гневную перепалку. Анжела спросила о Японии. Разве у японцев не было своеобразного кодекса чести, который постороннему мог показаться странным? Сью помолчала. У них был ко, принцип сынов непочтительности, но это было не то же самое, о чем просили здесь. Согласно ко, дети должны слушаться родителей, а женщина уважать свекровь. Однако в Японии не было ни учения, Предполагавшего сокрытие правды не идеал живоспасения. Солнце проникло сквозь щели в ставнях, и Анжела почувствовала сильную печаль и усталость. В Риме Шон склонился над еще более объемной стопкой документов в окружении еще большего числа священников. В Каслбее соседи убрали со стола в коттедже ее матери остатки ланча. На улице завывал холодный ветер. Патушка ему кулата в монастыре готовила расписание занятий на летние месяцы. В Амальфи Кевин и Эмер держались за руки после обеда в прибрежном ресторанчике или плыли на лодке в сторону Капри. В лавке Брайана Клэр рассказывала об экзамене, признавая, что ждет, не дождется возвращения мисс Охары, чтобы посвятить ее во все подробности. И она сидит здесь с этой женщиной, обсуждая, что такое честность, правда и лицемерие. Анжела захотела свернуться калачком и проспать целый месяц, проснувшись тогда, когда все наладится. Она подумала об этом с такой тоской, что чуть не пропустила мимо ушей слова Сюи. «Тогда, я думаю, нам лучше пока не ехать в Ирландию. Наверное, будет лучше, если же он изменит кое-что в своих мечтах». «Что? Если он на время оставит надежду вернуться в Ирландию». «Ты думаешь, он это сделает?» Он твердо верит, что все будет хорошо. Я наизнанку вывернулась, а его мнение ни капельки не изменилось. Хорошо, я ему объясню. Сюэ, как ты можешь что-то ему объяснить? Он подумает, что я пыталась тебя запугать или плела интриги за его спиной. Но это не так. Я знаю, что это не так. Я готова повторить при нем каждое свое слово, но он тысячу раз меня перебьет, утверждая, что я не понимаю того и этого, не имею представления о моральном законе, каноническом праве. Я знаю. Анжела не смела поверить, что эта странная некрасивая женщина с морщинистым лицом в одежде нищенки сможет в чем-либо убедить ее статного красавца-брата. У тебя получится? Я думаю, это сделает всех счастливее. Не только нашу мать, других людей тоже. Будет лучше, если им не придется сталкиваться с этим лицом к лицу. «Мне трудно в этом признаться, особенно с учетом того, что я знаю тебя и ваших детей. Я не думаю, что это справедливо или правильно, но я понимаю, как обстоят дела». «По-моему, ты права», — кивнула Сюя. Воцарилось молчание. Неужели Анжела добилась своего? «Что вы будете делать, если не вернетесь в Ирландию?» — робко уточнила она наверное останемся здесь до конца процедуры лишения сана а потом сия пожалуй, плечами процесс в любом случае займет много времени если вообще увенчается успехом думаешь он продолжит попытки по его словам это похоже на официальный контракт с богом его официально заключили а теперь нужно официально расторгнуть как деловое соглашение не бог Нишон не должны увиливать от исполнения своих обязательств. Но в каком-то смысле Бог выкрутился, если отнял у Шона веру в свое призвание. Анжела отчаянно пыталась быть справедливой. «Самое большое испытание — это письма вашей матери». «Я знаю». «Знаю, но что мне делать? Не отправлять их или вообще не писать? Или писать что-то вроде сухих отчетов от ее имени?» «Это тяжело», — признала Сюэя. «А тебе тяжелее всех». Анжела подняла глаза, удивленная и тронутая неожиданным сочувствием. Брат никогда не разговаривал с ней таким мягким и понимающим голосом. «Я справлюсь», — ответила она со слабой улыбкой. «Да, но ты совсем одна. Твои сестры в Англии тебе не помогают. Никто даже не упоминает о них. Очевидно, что они не могут или не хотят помочь». У себя на родине ты ни у кого не ищешь поддержки, ни у друзей, ни у священника, и ты не жалуешься. Ты даже тратишь свою зарплату, чтобы нас навестить, хотя считаешь, что нам не место рядом с твоим братом, и что Шону следовало оставаться священником. Анжела не могла подобрать слов. «Тебе тебе тоже непросто, ведь у тебя тоже ничего нет», — запинаясь, пробормотала она. Недоверчивая улыбка осветила некрасивое лицо Сьюи но у меня все есть. У меня есть все на свете». Словно по сигналу, на другой стороне двора показались две детские фигурки и заковыляли вперед. Деннис, придавленный еще большим ворхом листьев, и Лаки, чье довольное личка было после ланча густо измазано томатным соусом для спагетти. В пятницу Анжела приехала снова. Шон был по-прежнему полон надежд Два священника, с которыми он познакомился накануне, очень ему помогли, показав, как можно все упростить. «Всегда выбирай прямой путь», — посоветовали они. «Не позволяй ввести себя в заблуждение. Не блуждай боковыми аллеями». Сердце Анжелы упало, пока она слушала брата. С ее стороны было глупо тешить себя надеждой, что Сюя заставит его передумать. Затем Шон сказал, «Мы с Сюэ разговаривали прошлой ночью». Она сказала кое-что очень интересное. Знаешь, она умеет проникнуть в самую суть. Сьюи в это время находилась в белевой комнате сеньоры, где постигала суть идеальной штопки, нанося мелкие стежки на потертые шелковые наволочки. Что же она сказала? Мы обсуждали, чем город отличается от деревни. В Японии то же, что и здесь. В сельской местности люди медленнее воспринимают то, что происходит в мире, и сопротивляется переменам. Требуется гораздо больше времени, чтобы убедить в чем-либо сельских жителей. Разумеется, это не их вина. Анжела, набравшись терпения, слушала брата. Возможно, она немного напоминала Сюю, сложив руки на груди, ожидала, когда Шон перейдет к делу. Конечно, все изменится, но в свое время. Нельзя торопить людей, требуя, чтобы они придерживались твоего темпа. Принимая во внимание Абсолютные ценности, возможно, разумнее не спешить до тех пор, пока рост признания не достигнет нужного уровня, пока общественная поддержка не станет настолько широкой, что любые сомнения и разночтения исчезнут. Таким образом можно минимизировать ущерб, сгладить острые углы в спорах и выстроить отношения между людьми на основе любви, а не буквы закона. Анжела с облегчением закрыла глаза. Шон в своей обычной витиеватой манере сообщал сестре, что не собирается возвращаться в Каслбей. В субботу друзья с грустью покидали Рим. Отец Флинн приехал в аэропорт, чтобы их проводить. Точно так же он приветствовал их компанию десять дней назад. «Все прошло хорошо?» — спросил он у Анжелы, пока остальные разбирались с багажом. «Что? Тебе было нужно в чем-то разобраться?» анжела пристально посмотрела на отца флина еще один ирландский священник в риме он бездумно болтал о своих делах на каждом углу возможно отец флин все знал с самого начала но Анжела не собиралась ни в чем признаваться о да за эти несколько дней я прекрасно разобралась в себе я очень люблю италию я уезжаю с разбитым сердцем как и все остальные может быть ты еще вернешься это обойдется в целое состояние «Я уверен, что это оценит по достоинству», — ответил отец Флинн и переключился на другую тему. Он смеялся, улыбался и задавался вопросом, что будет делать в следующий вторник, на который у него не назначено ни одной важной свадьбы. Путь домой стерся из памяти Анжелы. Наверное, она поговорила с друзьями, попрощалась и пошла на станцию, чтобы успеть на обратный поезд. Потом она пересела на автобус до Каслбэя. Клэр Ждала на остановке. Еще за добрую сотню ярдов Анжела поняла, что девочка выиграла конкурс на стипендию и расплакалась. Она плакала, выходя из автобуса, но Клэр приложила палец к губам. «Ничего не говорите, мисс Охара, ничего не говорите. Об этом знаем только мы с вами. Ни мать мукулата ни мама с папой. Я хотела сначала рассказать вам». «Ты не представляешь себе, как я счастлива. У меня нет слов объяснить, как я рада». Клэр подняла учительскую сумку. «Я провожу вас домой. Мы сможем поговорить, когда на нас никто не смотрит». Девочка была права. Иначе спустя полчаса вся округа узнает, что мисс О'Хара и Клэр О'Брайен плачут и обнимаются на автобусной остановке. Они шли по дороге, ведущей к полю для гольфа. Клэр взахлеб рассказывала о том, как монахиня, очень милая монахиня из городского монастыря, попросила ее позвонить, за день до оглашения официальных результатов, просто на случай, если будут какие-нибудь новости. И Клэр позвонила сегодня утром. И да, монахиня подтвердила, сомнений нет. Мать-настоятельница позвонит завтра матери и мукулате Это абсолютно точно. Они добрались до дома Охары, и Анжела переступила порог. «Вас лучше оставить одну на какое-то время», — замялась Клэр. «Конечно же нет». «Мама! Мама, я вернулась!» Пожилая женщина сидела в кресле, ее лицо просветлело. Я надеялась, ты поедешь на автобусе. В самолете было очень страшно. У тебя была с собой святая вода? Полные чемоданы. Мама, у меня отличная новость. Лучшая. Анжела опустила руки на плечи матери и внезапно вспомнила, что лучшей новостью для старушки было бы скорое возвращение отца Шона. Она поспешила выпалить. Клэр сделала это, мама. «Она выиграла! Разве это, черт возьми, не чудесно?» Анжела бросилась к столу и заплакала так, словно у нее вот-вот разорвется сердце. Слезы, которые не успели пролиться в Риме, потоком хлынули из глаз. Плечи тряслись. Клэр и миссис Охара встревоженно приглянулись. Анжела молча рыдала. Миссис Охара протянула руку, но сидела слишком далеко, чтобы утешить дочь». Клэр не знала, подойти к учительнице или не стоит. Она неуверенно коснулась руки мисс Охары и неловко похлопала по ней. — Не плачьте, — попросила она. — Пожалуйста. Из кресла неслись слова поддержки. — Анжела, пожалуйста, перестань плакать. Мы должны радоваться за Клэр. В этом доме никто не рыдал, когда ты получила стипендию. Она подняла голову и увидела перед собой два потрясенных лица. Ее собственное лицо пошло красными пятнами. Но она нашла то, что требовалось. Силы и хорошее настроение. Это из-за поездки. Такое потрясение и радость. Одна сплошная радость. Молодец, Клэр, молодец. Пусть это будет твоей первой победой. Впереди тебя ждет много других. Анжела улыбнулась сквозь слезы. И внезапно Клэр тоже захотелось заплакать. Но это было бы нелепо. Вместо этого она сделала нечто гораздо более нелепое. Бросилась в объятия мисс О'Хары, и они вдвоем с веселыми криками закружились по комнате. Миссис О'Хара хлопала в своем кресле в ладоши, и они смеялись, как люди, которые давно позабыли, над чем смеются.